со спины. Сын Магнуса почти не двигался, тогда как распростертое перед ним тело содрогалось в мучительной агонии, пока Мхотеп обыскивал его душу. Несколько раз, когда вопли становились невыносимыми, Цест порывался войти в камеру и прекратить дознание. Мысль о том, что психической пытке подвергается тот, кто совсем недавно был ему братом, казалась отвратительной, но всякий раз он останавливал себя и даже предостерегал Эксеринора и Амрикса, чтобы они не вздумали вмешиваться. В конце концов, двое Астартес отвернулись от окошка, предоставив Цесту одному переживать воображаемые ужасы дознания, проводимого Мхатепом. Дважды за это время он сердито отсылал встревоженных воплями боевых братьев, которые приходили, чтобы выяснить их причину, опасаясь новой атаки варпа. И когда запищал Вокс, передавая срочное предупреждение, оказалось, что они были правы. Капитан Цест, немедленно подойдите на капитанский мостик. Нас атакуют. Как не тяжело было оставлять Мхатепа только на Экселинора и Амрикса, Цест не мог не подчиниться. Он быстро добрался до рубки, и Сафракс сразу ознакомил его с ситуацией. Тревога была объявлена после того, как несколько неопознанных объектов появились со стороны яростной бездны и через варп стали приближаться к гневному. Сначала все решили, что это торпеды, запущенные с целью помешать преследованию. Но это предположение рухнуло, когда помощник адмирала Каминской, Венкмайер, определила, что они движутся по беспорядочной траектории. И тогда обнаружилась истина. Сирены! негромко произнесла Каминска, глядя на тактический экран, свидетельствующий о неминуемом приближении страшных существ. Темнота снаружи как будто пропитала рубку, и казалось, что из-за этого адмирал чувствует себя не в своей тарелке. В ее форме присутствовал легкий беспорядок. Наверняка при появлении угрозы ее срочно вызвали из личной каюты, и это только усиливало ее смущение. Я думала, что такие существа бывают только в легендах. «Это обитатели империи, пояснил Цест, мимоходом замечая ее непривычное поведение. Что-то было не так. Но он отмахнулся от этой мысли, приписав странное состояние Адмирала появлению чудовищ. «Адмирал, как мы можем от них увернуться?» Каминска некоторое время мрачно следила за полетом обитателей Варпа на тактическом дисплее, висевшем перед командным троном. «Адмирал!» Резко окликнул ее Цест, стараясь развеять угрюмую сосредоточенность, внезапно завладевшую ее мыслями. «Да, капитан», — откликнулась она, внезапно побледнев и покачнувшись. «Не мог бы Аркад отыскать путь в обход этих монстров?» Каминска покачала головой. «Столкновение уже неминуемо». Цест обернулся к Софраксу. «Весь отряд в полной боевой готовности должен немедленно прибыть на сборный пункт, включая Амрикса и Экселинора. Ему очень не хотелось оставлять Махате по одного, но создание варпа угрожало безопасности корабля, и чтобы его защитить, ему требовались все боевые братья. В этой ситуации риск был оправдан. Капитан! окликнула собравшегося уходить Цеста Каминска. Он обернулся и заметил, как рулевой Венкмайер подошла ближе к адмиралу, готовая оказать помощь. Каминска остановила своего помощника властным взглядом. «Что еще, адмирал?» – спросил Ультрамарин. «Если эти существа и в самом деле созданы варпом, как мы сможем их остановить?» «Я не знаю», – ответил Астартес и покинул рубку. Как на самом деле выглядит варп, не было известно никому из людей. Человеческая мысль была не в состоянии его воспринять, и только особые мутанты вроде Аркада могли смотреть на варп, да и то лишь своим третьим глазом, который не передавал картинку полностью, а отфильтровывал то, что грозило разуму уничтожением. В облике тех существ, что приближались к гневному, было что-то от акул или гигантских змей. И на самом деле они не преследовали корабль и не устраивали засады, а приближались со всех сторон. Они подкрадывались из прошлого и выскальзывали из будущего, чтобы сойтись в одной точке хрупкого сочетания пространства и времени, которое существовало в оболочке защитного поля корабля. У них имелись глаза, множество глаз. Их тела состояли из извивающихся нематериальных полос, которые могли принимать любую форму, поскольку своей у них не было, но были глаза. И были также крылья, служившие одновременно и лапами, и когтями, и еще масса болтающегося жира, удерживающего тепло в самых яростных варпштормах. Они жгли и плевались кислотой, и металли ледяные кинжалы из чешуи. Они были рождены в бездне, и реальность никогда не вынуждала их придерживаться одной и той же формы. Сохранение одного и того же облика в течение нескольких мгновений было для них таким же чуждым понятием, как сущность варпа для человеческой мысли. Сирены разинули свои рыбьи пасти. Хищники держались рядом с гневным, подчиняясь незнакомому закону логики, чтобы избежать уничтожения при соприкосновении с защитным полем вокруг корабля. Находящиеся внутри души манили потенциальным безумием, словно изысканным лакомством. Обычно хищники кормились обрывками переживаний или мучений, достаточно сильных, чтобы донестись до варпа. Здесь же существовал такой запас, что стоило рискнуть, чтобы его осушить. Этих душ хватило бы каждой из сирен, чтобы стать огромной и ужасной, словно плывущей по морю кит. И сильной, чтобы питаться своими сородичами. Тысячи ярких огоньков мерцали вокруг корабля, и каждый сулил пищу и новые возможности для нематериальных хищников. Вот одна из сирен обнаружила незащищенную душу и, мучительно приспосабливаясь к законам реальности, рванулась к добыче. Первыми признаками того, что в отсеке лэнс-излучателей что-то случилось, стали крики. Лэнс-излучатели или лазерные орудия огромной мощности, соединенные с кормовыми плазменными реакторами, бездействовали с тех пор, как закончилась схватка с яростной бездной, но рабочие орудийные палубы не оставляли их без внимания, поскольку лазеры были равными устройствами и требовали особой заботы. Они направляли колоссальные потоки энергии через излучатель орудия, и рабочие были постоянно заняты устранением малейших неточностей настройки, фокусировкой линз и чисткой каналов. Иначе энергия могла пойти не в том направлении и вызвать неконтролируемый взрыв. Один из рабочих сорвался с внутреннего выступа на корпусе, где поправлял громадное зеркало. Он ударился об пол с глухим стуком, и бригадир решил, что человек погиб. Ему не раз приходилось слышать этот звук. Бригадир не слишком торопился подходить к упавшему рабочему, чтобы удостовериться в его смерти. Труп на орудийной палубе означал для него дополнительные хлопоты. В бригаде будет на одного рабочего меньше, значит, надо перебрасывать кого-то из другого места, а гневный и так уже потерял много людей. Кроме того, они находились в варпе. Погибнуть в бездне считалось дурным знаком. Люди говорили, что умершие в варпе никогда не выберутся из страшной бездны, и никакие гонения против религии не могли искоренить этих суеверий. Подойдя к телу, бригадир увидел, что бедняга еще что-то лопочет, словно раненое животное, извивается лежа на спине, а его руки и ноги сотрясаются от дрожи, как будто он пытается встать. Бригадир громко выразил недовольство тем, что рабочий не погиб сразу. Он наверняка скоро умрет, а транспортировать его в пункт медицинской помощи пришлось бы силами бригады, тогда как у них и так хватает дел. Тело умирающего внезапно раздулось так, что послышался треск ребер. Потом раскололось надвое, разрывая внутренние органы. Грудина выскочила, а сломанное ребро со стуком ударилось в основание ближайшей лазерной установки. Потом тело выгнулось пульсирующей аркой из плоти и крови, голова с отвисшей челюстью и открытыми глазами повернулась на бок. Пространство под аркой дрогнуло и потемнело. Из темноты, как из разорванного чрева, вывалился хищник и заморгал множеством глаз, приспосабливаясь к свету. А потом поднялся крик. На орудийной палубе началась резня, самая настоящая резня. К тревожным огням, замигавшим по всему кораблю, и звук с добавились отчаянные крики о чудовищах и обожившем мертвеце. Спустя некоторое время вопли сменились зловещим молчанием. Цест, собрав всех своих воинов, повел их на орудийную палубу в отсек ланс-излучателей, и там, при виде ужасной бойни, Астартес на мгновение остановились. Цеста на секунду охватили сомнения. Может, он до сих пор ошибался? Может, ошибочные имперские истины и ад из примитивных суеверий действительно существует и похож на то, во что превратился отсек лэнц-излучателей. Он быстро прогнал эти еретические мысли своей непреклонной решимостью и несокрушимой верностью Рабауту Жиллиману. И все же, представшая его взгляду картина, никак не соответствовала тому, во что он верил. От тел на стенах остались лоскуты кожи и ошметки плоти. Лица палубных рабочих, видневшиеся в грудах оторванных конечностей, застыли масками ужаса. Окровавленные внутренности свисали с потолочных балок и высоких лазерных установок. Фокусирующие зеркала и линзы были забрызганы кровью. Оставшиеся в живых люди, сбившись в сплошную массу, рвали друг друга зубами и ногтями. Спины обезумевших рабочих обхватывали призрачные нити мерцающей тьмы, тянувшиеся под самый потолок, где угнездился сгусток черноты. Отвратительное существо со множеством глаз и ртов. Хихикая и ухмыляясь, это чудовище манипулировало нитями, причиняя палубным рабочим новые страдания. Цест не первый день служил в Легионе. Он повидал много странного и ужасного. Видел бесформенных чужаков, которые, готовясь к битве, поглощали своих сородичей Видел насекомоподобные существа, объединявшиеся в смертоносные рои Видел целые миры, зараженные смертью Видел взрывающиеся звезды, вокруг которых гибли планеты Но такого ему еще не приходилось наблюдать «Оружие к бою!» — крикнул он в гневе В ответ на его приказ громыхнул болтерный залп, и снаряды, прошивая мерзкую тварь, взорвали ее изнутри. Тестер, развернув свое крупнокалиберное орудие, присоединился к общему хору. Грохот стрельбы перекрыл пронзительный визг, пробивший защиту боевых шлемов, и регуляторы громкости были не в состоянии модулировать этот непереносимый вопль зараженных варпом существ. Взрывающиеся снаряды из болтеров Астартес обрывали одну за другой свисающие нити. Жуткий монстр проявил свое недовольство, обнажив несколько рядов острых словно иглы зубов и высунул полупрозрачный язык, которым впитывал запах новых жертв. Внезапно язык молниеносным ударом настиг тестера и пронзил его доспехи и грудь. Астартес взревел от боли и, не переставая стрелять, забился в агонии. Беспорядочные выстрелы застучали по палубе, и воинам Цеста пришлось рассеяться, чтобы не угодить под случайную пулю. Тестер все еще корчился в судорогах, как вдруг стал подниматься в воздух, подтягиваемый языком обитателя варпа. «Сжечь!» – закричал в отчаянии Цест. «Сжечь его немедленно!» Марар с огнеметом в руках выступил вперед и послал струю ослепительно белого горящего прометия. Очищающий огонь в секунду превратил в пепелы тестера и часть языка чудовища. Обитатель варпа с сердитым визгом попятился, а Морор, повернув огнемет вниз, окатил огнем и бушующую толпу обезумевших рабочих. В этот момент Цест заметил капли Ихора, сочившиеся из тела монстра. «Если оно может истекать кровью, — решил он, — значит, его можно убить». «Вперед, ультрамарины! — крикнул капитан». Отвага и честь, отвага и честь! Подхватили его боевые братья. Скучая во временной казарме, отведенной космическим волкам на борту Гневного, Брингар услышал сигнал корабельной тревоги и поднял своих боевых братьев. Боец Волчьей Гвардии быстро определил источник шума и повел кровавых когтей на нижнюю палубу, но и он и его воины оказались не готовыми к зрелищу, открывшемуся перед ними в полумраке ангара. Казалось, они попали прямиком на бойню. Пол стал скользким от крови, а к стенам прилипли куски вырванной плоти. Еще розовые кости валялись беспорядочными грудами. Выражения лиц мертвецов говорили о непреодолимом ужасе, застигнувшем их перед гибелью. Но даже не сцена кровопролития заставила капитана космических волков остановиться. Это сделало кошмарное создание, разрывающее зубами человеческую плоть. При виде легионеров этот блестящий, похожий на акулу хищник, развернулся оскалиф окровавленные зубы и продемонстрировал раздувшееся брюхо. А вот и чудовище, выдохнул брингар. Волосы у него на затылке шевельнулись от какого-то странного, незнакомого ощущения, но волк быстро прогнал непонятное чувство и, оскалив клыки, яростно зарычал. Легионеры обнажили оружие и бросились на порождение варпа. Махатеп, пошатываясь, вышел из камеры и ничуть не удивился, не застав у дверей охраны. Он сумел сломить сопротивление изменника, но победа далась нелегко. Даже выйдя в коридор, он еще тяжело дышал, а на лбу под шлемом выступил пот. От объекта дознания, имя которому было «Ултис», он все же назвал его перед самым концом. Мало что осталось. Вместо несущего слова в камере был прикован просто мешок с костями и плотью. Барьер его психической обороны, возводимый годами фанатичного внушения, трудно было сломить. Но рухнув, он произвел колоссальные изменения. Осталась только физическая оболочка, бормочущий обломок, не способный на дальнейшее сопротивление, не способный ни на что. Махатеп был настолько измучен, что, обнаружив чуждое присутствие на корабле, бессильно застонал. Но уже через мгновение, собрав остатки сил, он зашагал к отсеку лэнс-излучателей. Морар погиб. Две половины его исклеченного тела остались лежать на палубе. Амрикс был тяжело ранен, но еще жив. Из его торса чудовище вырвало кусок мышц, и воин упал у вертикальной опоры установки. Позади цеста заклубилась темная масса. Его боевые братья продолжали обстреливать первое чудовище Варпа, а из коридора протянулись струи полужидкого вещества и сплелись в клубок. В этой массе открылись глаза и уставились на Астартес. Ультрамарин, обернувшись, предупредил криком своих товарищей, а затем спустил курок Болтера, и вспышка выстрела на мгновение разогнала вокруг него темноту. Из разинутого рта тотчас метнулся темный длинный язык, но Цест успел увернуться. Лаэраду, который старался помочь раненому Амриксу, не повезло. Язык обернулся вокруг него, и все тело апотекария пронзили болезненные спазмы. Лайрат отчаянно закричал, но его плоть мгновенно усохла и раскололась, а из разрыва посыпались семена величиной с кулак. Они моментально ожили, из-под оболочки появились крохотные крылья и длинные острые зубы. Они мгновенно разорвали останки Лайрата на клочки плоти, костей и брони, и он исчез почти бесследно. Цест вскрикнул и нацелил на новых монстров болт-пистолет. Не переводя дыхания, он расстреливал рущихся к нему существ точными выстрелами, а последнего поймал свободной рукой и швырнул в стену, пока тот не успел прогрызть керамитовую перчатку. Теперь ультрамарины оказались в ловушке между двумя обитателями варпа. Цест продолжал обстреливать второе варп-чудовище из болт-пистолета, но при этом старался оценить обстановку. Он услышал, как Сафракс выкрикнул имя Робаута Жиллимана, и при этом его голос слегка дрогнул от оружейной отдачи. Отблеск выплеснувшейся плазмы подсказал капитану ультрамаринов, что Петерон, отвечавший за спецоружие, еще с ними. Лексинал и Экселинор, повторяя боевой клич, вели стрельбу из болтеров. Сражение стало еще ожесточеннее, когда хищники варпа начали приближаться. Они молниеносно уклонялись от большинства летящих снарядов ультрамаринов, а в случае попадания отвечали оглушительным визгом и воплями. Цест проверил боезапас болт-пистолета. Оставшихся зарядов хватит ненадолго. Сражаясь на две стороны, они вряд ли сумеют уничтожить обоих чудовищ. Вариантов было немного, и он принял решение. «Все ко мне!» – громко скомандовал Цест. «Во имя Желлимана объединим усилия!» Не колеблясь ни мгновения, ультрамарины развернулись к одному из чудовищ. Хищник Варпа не ожидал такого натиска и был застигнут врасплох. Несмотря на отчаянные попытки ускользнуть из-под обстрела, монстр был изрешечен болтерными снарядами. Струя плазмы обожгла ему бок, а точный выстрел цеста поразил в глаз». Жуткое порождение варпа испустило протяжный вой и пропало, выброшенное из реального пространства гневного. Однако до победы было еще далеко. Второе чудовище, неожиданно получившее подкрепление из трех своих сородичей, почти вплотную приблизилось к позиции ультрамаринов. Цесты его боевые братья одновременно развернулись и, выкрикнув боевой клич, приготовились «дорого продать свои жизни» но ни потока в крови, ни хруста ломаемых костей не последовало. Чудовища приготовились поглотить Астартес и уже разинули пасти, как вдруг их окатил поток обжигающего красного света, вырвавшийся из коридора. Порождения варпа отпрянули, сморщились и даже безуспешно попытались подняться в воздух, но свет настигал их повсюду. «Мерзкие твари!» – раздался за спиной цеста властный голос. «Возвращайтесь обратно в бездну! Покиньте этот мир!» Цест прикрыл глаза от ослепительного сияния и увидел, что к ним идет Мхотеп. Всё его тело было окутано голубоватой аурой психической энергии, а в вытянутой руке он нес золотое копье. «А теперь ложись!» — крикнул Мхотеп, и ультрамарины, грохнув керамитом, бросились на пол. Копье божественной молнией пролетело над их головами и пронзило ближайшее из чудовищ варпа, пройдя насквозь через его бок и забрызгав палубу темно-серой кровью. Предсмертный крик потряс палубу и отозвался звоном в металлических опорах. А потом чудовище исчезло, оставив после себя лишь отвратительный едкий запах. Его сородичи стали наступать на Мхатепа, принюхиваясь к энергии, которую он излучал, Но цесты его товарищи стоя на коленях, отогнали их дружным залпом. Ослепляйте их! крикнул Амхатеп и поймал копье, вернувшееся к его перчатке, словно к магниту. Ультрамарины повиновались и стали целиться в темные злобные сферы, служившие чудовищем глазами. После прицельного залпа ангар снова наполнился воем. Амхатеп опять метнул копье, и второе чудовище исчезло, вернувшись в имматериум. Последний хищник попытался спастись, изменив форму. Он вырастил новые глаза, потом из того места, где по предположению цеста у него была голова, появилось множество щупалец, и они мгновенно превратились в крепкие лапы с острыми когтями. Изо рта высунулись змеевидные языки. Но ударил новый залп, и от порождения варпа на палубе осталась лишь лужа серой тягучей жидкости. Грохот стрельбы и отчаянные вопли сменились необычной звенящей тишиной. Прекратились вспышки выстрелов, создающие стробоскопический эффект, и зрение сфокусировалось так, что стали отчетливо видны красные огни тревожных сигналов. Цеста кинул взглядом свой отряд. раненный Амрикс все еще был жив, а вот служба Лаэрада и Морора закончилась. Их последние мгновения были омыты кровью и болью. Остальные уцелели. Софракс подтвердил это слабым кивком. Цест еще тяжело дышал, но уже ощущал, как в душе поднимается радость победы, хоть и омраченная гибелью товарищей. Он обернулся к Мхотепу. Сын Магнуса, лишенный сияния, покачнулся. «Они ушли!» – выдохнул он и тяжело рухнул на палубу. Глава 13. Наследие Лоргора. Предложение. Дуэль чести По мере углубления в недра яростной бездны, окружающий мир казался Скроалу все более странным. Своими размерами корабль мог сравниться с настоящим городом, и как во всяком городе, здесь имелись потаенные уголки и достопримечательности, красивые прямые магистрали и мрачные задворки. В целом, корабль, недавно отправленный в первое странствие, казался очень старым. Составляющие его узлы так долго создавались и настраивались в кузницах Марса, что обзавелись собственной историей задолго до окончания постройки, не говоря уж о запуске. Кроме того, судно обладало собственной неощутимой жизнью, которая угадывалась и в стальных стенах, и в бесконечных переходах, опутывая все конструкции словно осенняя паутина. Скраал, держа перед собой цепной топор, прошел под поддерживающей балкой и заметил клеймо корабельных механикумов, обведенная двойной звездой. Открывшийся перед пожирателем миров проход был похож на настоящую улицу преуспевающего города Улья. Низкий потолок поддерживался кариатидами и колоннами, ряды хижин, возможно служивших временным пристанищем для рабочих строителей, давно опустели и обветшали, забытые между двумя генераторными отсеками». Корабль был чудовищно огромным. По пути пожирателю миров встречались залы, предназначенные, по его мнению, для поклонения, с алтарями и книгами, содержавшими слова Лоргара. В простом крытом амфитеатре был выстроен храм из камня в сочетании с красной сталью, его портик с колоннами и резным фронтоном создавал впечатление Средневековья. Широкое крыльцо освещалось фиолетовыми огоньками свечей кораллу показалось, что внутри он заметил какое-то движение, и потому он решил обойти это здание. Пожирателю миров некогда было отвлекаться. Охранники яростные бездны наверняка не прекратили охотиться за ним, и каким бы огромным ни был этот корабль, невозможно прятаться до бесконечности. Мелта бомбы и крак гранаты при движении постукивали о его доспехи, напоминая о необходимости использовать их по назначению. В какое-то мгновение, стараясь хотя бы отчасти определить нужное направление, Скрал вспомнил об Антиге. Ультрамарины считали себя философами или лидерами или членами господствующего класса галактики. Они не признавали целеустремленности, которая одна могла решить исход сражения, как верили в его легионе. Ультрамаринов больше заботило создание собственной империи вокруг Макрейджа. Тем не менее, антик продемонстрировал свой боевой дух, сражаясь и погибнув в логове врага, движимый стремлением добраться до цели. Скрал постоял минуту, вспоминая его славные подвиги, и поклялся отомстить. Вскоре дорогу ему преградили высокие двойные лакированные двери из черного резного дерева. Скрал не пожелал отступать, несмотря на то, что уже повидал на яростные бездне. Вместо этого он приоткрыл одну створку. Внутри было светло, но стояла полная тишина, и Пожиратель Миров вошел в длинный зал с низкими потолками. Перед ним оказалась целая галерея артефактов. Стены закрывали гобелены, рассказывающие о подвигах и истории легиона несущих слова. Скрал увидел комету, падающую на поверхность Колхиды, и золотого младенца, оставшегося на месте взрыва. Он увидел храмы, чьи шпили терялись в красноватых облаках и цепочки пилигримов, тянувшиеся до самого горизонта. Это был мир, отмеченный трагедией, позолото его дворцов и соборов сильно потускнело, и у каждой статуи основателей династии недоставало то руки, то глаза. И вот в самом центре этого умирающего мира появился дымящийся кратер, отметивший прибытие Спасителя». Весь потолок занимала одна единственная фреска, изображавшая покорение Колхиды Лоргаром. Здесь был развращенный город, очищенный примархом, от которого исходило сияние разума и власти, и склонившиеся перед ним толпы проповедников и пророков. А вокруг солдаты складывали оружие к ногам Лоргара и собирались ликующие толпы простого народа. В дальнем конце Калхида представала уже в новом блеске, а Лоргар, герой и ученый, излагал ее обитателям свою историю и философию. В финальной сцене фрески отображалась картина, уже знакомая с Краалу. Пришедший император отыскал Лоргара, как отыскал и Ангрона на забытой всеми родной планете пожирателей миров. После гобеленов, фресок и картин шли завоеванные трофеи, Разложенные на постаментах и даже свисающие с потолка. Скрал не стал их разглядывать и двинулся дальше. «Ты самую душу региона, брат!» Неожиданно прогудел в галерея голос из бокс-транслятора. Скрал прижался спиной к стене, где нарисованный лоргер в Калфитском амфитеатре беседовал с группой старейшин. «Я Заткиил, слово!» Продолжал голос, тогда как Скрал хранил молчание. На моем корабле. «Проклятый изменник! Неужели весь твой легион скрывается за словами?» Огрызнулся Скраал, не в силах больше сдерживать свой гнев. «Какое интересное замечание, пожиратель миров!» Сказал Заткиил, не придавая значения оскорбительному выпаду. «Ты обвиняешь нас в измене, но мы всегда были верны своему примарку». «Значит, твой повелитель тоже изменник!» Проворчал Скраал. Он тщательно осмотрел все темные углы в поисках малейшего движения, любого намека на засаду. «Но твой повелитель Ангрон зовет его брата. Как же ты можешь считать Лоргара предателем?» Скрал внимательно огляделся, надеясь отыскать хотя бы наблюдающую за ним пикт-камеру и вокс-передатчик. «Значит, он предал моего примарха, а следовательно и легион». «Ангрон был рабом», — продолжал Заткиилл. И сам этого стыдится. Он презирает свое прошлое и людей, которые так с ним поступили. Отсюда и происходит его ярость, передаваемая всем пожирателям миров. Скраал, убедившись, что в галерее никого нет, стал осторожно двигаться вперед, надеясь найти другой выход, кроме высоких двойных дверей, через которые он вошел. Слова Заткиила не могли сбить его с толку. Он сосредоточился на пылающей струне гнева, дрожащей в его душе, и черпал в ней уверенность. — Я видел эхо этой ярости на Бакка Триумфирон, — сказал Заткиил. — Она была направлена против рабочих, которые захлебнулись собственной кровью, баф от рук твоих братьев. Скрал помолчал. Он считал, что о той резне в Доке никто ничего не знает. А ведь стремился к тому, чтобы его братья в этом отношении были на него похожи, не так Неутомимо продолжал Заткиил, и его вкрадчивые слова отточенными лезвиями терзали оборону пожирателя миров. А император наложил запрет. Он единственный, кто держит тебя и твоего раба примарха железной хваткой. И как же еще можно назвать Ангрона как мирового? «Каких наград он удостоился, чтобы их можно было сравнить с Империей Ультрамаров или службой во Дворце Императора, которую поручили Дору?» «Никаких! Он сражается по приказу своего господина и ничего за это не получает. Так кто же он после этого, если не раб?» «Не смей называть нас рабами! Мы никогда ими не были!» Скрал так рассердился, что ударил цепным топором по резной каменной колонне. Не унимался Заткиил. «Но ты и твои братья не одиноки. Пострадал не только ваш легион. Мы, несущие слово, преклонялись перед ним, преклонялись словно перед божеством. А он осыпал нас укорами и выговорами, посмеялся над нашей преданностью, как смеется над вами». Скрал перестал обращать внимание на его слова. Его веру в Примарха и свой легион было не так легко пошатнуть. Все разглагольствования несущего слова ничего не значили. Долкий ярость – вот на чем он сосредоточился, отыскивая выход из галереи. «Посмотри прямо перед собой, пожиратель миров!» Снова заговорил Заткиил. «Посмотри, и ты найдешь то, что ищешь!» Скрал невольно поднял голову. Перед ним, в красивом застекленном шкафу из обсидиана и меди, стоял цепной топор, когда-то принадлежавший Ангрону. Он был украшен блестящими черными камнями, а рукоять обвивала шкура чудовищного ящера. Скрал сразу узнал бронзовый зуб своего примарха. Это оружие, красивое уже одной своей простотой и эффективностью, отрубило голову королевы ксеносов Сканрейдов и изрядно проредило орду зеленокожих, ведомую архивандалом-пассифом. Когда же дикий народ, подстрекаемый туземными психопатами, восстал против имперских истин, Достаточно было только одного вида бронзового зуба в руке Ангрона, чтобы мятежники отказались от своей ереси и встали на колени перед пожирателями миров. И до момента, когда были созданы отец кровопролития и дитя кровопролития, пара топоров, которыми сейчас владел Ангрон, бронзовый зуб был не просто его оружием, но символом непреклонности и независимости. «Подарен Лоргару в знак заключения нашего союза», сказал Заткиилл. Ангрон поддерживает наше дело, а с ним и все пожиратели миров. Скраал уставился на топор. На лбу под шлемом в виде черепа от бессильной ярости у него вздулись вены. Так написано, пожиратель миров. Когда будешь решать судьбу галактики, ты и твои братья встанут рядом с нами. Император заблуждается. Он не ведает об истинной силе правящей вселенной. Мы воспользуемся этой силой. «Несущий слово!» – презрительно скривив губы, произнес Скрал. «Ты слишком много разговариваешь!» Ударом кулака пожиратель миров разбил стекло и схватил бронзовый зуб. Немедля ни, ни секунды он сдвинул рычажок на рукоятке, и зубья злобно загудели. Оружие было для него слишком тяжелым и несбалансированным. Для того, чтобы им сражаться, потребовалась бы мощь хватка самого Ангрона. Аскрал смог только удержать вибрирующую рукоять и, собрав все силы, отбросить топор к ближайшей стене. Бронзовый зуб вгрызся в образ Лоргара, просветителя погруженных во мрак душ, купавшихся в лучах знаний, исходивших от его фигуры. Фреска мгновенно осыпалась, и топор, не сдерживаемый Аскраалом, стал прорубаться сквозь стену, так что от металла полетели искры. «Заткиил, ты обречен!» Крикнул Скрал, перекрикивая пронзительный скрежет зубьев. Император узнает о твоем предательстве. Он пошлет твоих братьев, и ты будешь закован в цепи. Он пошлет против тебя воителя. Пожиратель миров бросился в образовавшуюся брешь и выскочил из галереи, оказавшись в полной темноте, в путанице кабелей и металлических опор. И звук транслятора вслед ему доносся хохот Заткиила. Заткиил выключил вокс, установленный на секретной консоли в дальней части храма. «Скажи, капеллан, все ли готово?» Икталон в парадном одеянии и при всех регалиях, включая темно-красную ризу, кивнул в сторону круга, очерченного смесью колхидской земли и крови из тела ультрамарина Антиго. Безжизненное тело Астартес, освобожденное от доспехов, лежало в центре круга с вскрытой грудной клеткой, где виднелась окровавленная масса внутренностей. Вокруг него, на полу его же кровью, были нанесены символы. Шлема на нем тоже не было, голова запрокинулась, а остекленевшие глаза и рот были открыты, словно в благоговейном восторге от предстоящего ритуала. — Все готово, как ты и приказал! — почти с наслаждением ответил капеллан. Заткиел слегка улыбнулся и, заслышав шаркающие шаги, поднял голову. По ступеням собора поднималась старческая согбенная фигура, и стоявшие на пороге свечи замигали, когда мимо них прошелестело длинное одеяние. Астропат Курзан!» – окликнул старика за Киил. Астропат сбросил капюшон, продемонстрировав на месте глаз пустые впадины – результат ритуала душевной связи. «К вашим услугам!» – прошептал он с сморщенными губами. «Ты знаешь свою роль в этом обряде?» «Я хорошо ее выучил, мой господин», — ответил Курзан. Тяжело опираясь на сучковатую трость из темного дерева, он проковылял к телу Антиго, опустился на колени, простер руки над телом и усмехнулся, ощутив исходящее от него посреднее дуновение тепла. «Астартес», — прошептал он. «Верно», — подтвердил Экталон. «Как ты можешь убедиться, скальп с него снят». «Значит, мы можем начинать». «Я прошу отдать мне все, что останется после ритуала», — добавил Экталон. «Не беспокойся, капеллан», — заверил его Заткиил. «Ты получишь его тело для своей лаборатории. Курзан!» — обратился он к Астропату. «Ты можешь продолжать». Заткиил бросил на пол рядом с ним книгу. Курзан осторожно ощупал ее края, коснулся переплета, потом веленевых страниц и глубоко вдохнул мускусный запах, насыщенный силой. Тонкие пальцы, ставшие сверхчувствительными после целой жизни в темноте, легко различали чернильные линии. Шрифт в книге был четким и очень хорошо знакомым. «Какие... какие тайны?» – благоговейно прошептал Курзан. «Это написано твоей рукой, адмирал. Что диктовало тебе эти строки?» «Его имя», – ответил Заткиилл. «Будет ли выполнен договор, заключенный между нами и Фсориком?» Несколько последующих часов Варп бурлил от ярости. Он истекал несформировавшимися эмоциями, словно срыгивал непереваренную пищу. Ненависть, слишком несфокусированную, чтобы стать истинной, любовь без определенного объекта, ненаправленную одержимость и сгустки бесформенного забвения. Варп содрогался. Он метался, словно принуждаемый к нежелательным действиям или пытавшийся удержать нечто ценное. Гневный швыряло на огромных волнах, бивших в защитное поле реальности и грозящих сорвать покров логики, который удерживал корабль. Затем волнение стихло. Хищники, привлеченные тревожными эмоциями, почуяли запах трупов своих сородичей, доносящийся с гневного, и поспешно убрались прочь. Крейсер продолжал путь по следам, оставленным яростной бездной. «Что-нибудь изменилось?» – спросил Цест, подойдя к Софраксу. Знаменосец стоял у двери медицинского отсека и смотрел на неподвижное тело Хатепа, лежавшее на койке, словно глыба металла. «Нет, сэр, он ни разу не пошевелился с тех пор, как упал после битвы». Капитан Ультрамаринов только что получил помощь от медицинского персонала Гневного. Рана на руке, о которой он до сих пор не замечал, начала болеть, когда он решил навестить Махатепа. После гибели Лайрада медицинская помощь стала примитивной, но этого было достаточно. Растерзанные останки погибших Астартес, в том числе двух кровавых когтей, принесли в корабельный морг. Мысли Цеста все еще были заняты картинами бойни на орудийной палубе и продемонстрированного Махатепом могущества. Откровенно говоря, можно было не сомневаться, что сын Магнуса воспользовался психическим оружием. Из этого обстоятельства вытекала еще одна, более срочная проблема – Брингар. Воин Волчьей Гвардии тоже сражался с порождениями Варпа, хотя Цест не заметил его участия, пока бой не закончился. Но Брингар вместе с молодыми волками изгнал трех хищников и благодарил за это ремесленников и жрецов Фенриса, изготовивших разящий клык. Уже после боя, когда все собрались в центре ангара, Брингар коротко заметил, что его оружие легко рассекало чудовищ, и они бежали от ярости легионеров. Ультрамарин подозревал, что его рассказ был несколько приукрашен, так что вполне мог сойти за легенду но ничуть не сомневался в сути слов Брингара. Но все это не имело значения. Как бы ни задумал боец Волчьей Гвардии поступить с Махатепом, и, безусловно, цестом, он своего добьется. В данный момент капитана тревожило еще одно обстоятельство. Махатеп сломил сопротивление пленника, Сафракс уже видел его опустошенную физическую оболочку в камере но пока Мхотеп лежал без сознания, полученная им информация была недоступна Цесту. Грустная ирония. «А тебе известно, Ультрамарин, как мы поступали с колдунами на Фенрисе?» Цест обернулся и увидел, что Брингар стоит позади него и через стекло смотрит на Мхатепа. «Мы перерезали им сухожилия на руках и ногах, а потом бросали в море на милость матери Фенрис». Цест встал лицом к лицу с космическим волком. «Но мы не на Фенрисе, брат». Брингар, словно что-то вспомнив, невесело усмехнулся. «Верно, не на Фенрисе», — сказал он, глядя в глаза Цеста. «Ты дал разрешение освободить этого любителя варпа и, таким образом, во второй раз оскорбил мою честь. Я не допущу его дальнейшего пребывания на этом корабле и не оставлю без внимания твои поступки». Космический волк сорвал с нагрудника амулет и бросил его к ногам цеста. Ультрамарин не отвел взгляда. «Вызов принят!» – произнес он. В яме для поединков на одной из нижних палуб Гневного Брингар начал разминку. Он уже разделся по пояс, оставив только темно-серые тренировочные штаны и черные тяжелые ботинки и теперь в ожидании противника напрягал мышцы и поворачивался всем торсом то в одну сторону, то в другую. Вокруг арены, обычно используемой для отработки боевых приемов без оружия, собрались все оставшиеся «Астартес». Отделение почетного караула ультрамаринов, за исключением Мамрикса, еще не оправившегося от ран, и горстка кровавых когтей. Кроме космодесантников, здесь находилась только капитан корабля «Адмирал Каминска». Членам экипажа было запрещено присутствовать при дуэли. Тот факт, что Астартес на корабле сражаются друг с другом, не сулил ничего хорошего, и адмирал не имела желания проверять, как отразится это обстоятельство на моральном состоянии ее команды. Вскоре она увидела, как на арену по выдвижной металлической лестнице спускается цест. Ультрамарин был одет так же, как и космический волк, только в синих брюках, цвета его легиона. При виде противника Брингар энергично взмахнул цепным мечом. Собравшиеся Астартес вели себя на удивление тихо, даже обычно буйные кровавые когти придержали языки и наблюдали молча. «Это же безумие!» – прошептала Каминска, с трудом сдерживая гнев. «Нет, адмирал!» – возразил стоящий возле нее Сафракс. «Это решение проблемы!» Знаменосец ультрамаринов выступил вперед. Как самый старший по званию Астартес, он был обязан объявить о начале дуэли, огласить цель поединка и правила. «Начинается честный поединок между Лисимахом Цестом из Легиона Ультрамаринов и Брингаром Штурмдрэнгом из Легиона Космических Волков!» Громко и торжественно провозгласил Сафракс. «Оружие поединка — цепные мечи! Дуэль продолжается до первой крови на торсе или потери сознания!» потеря конечности или глаза, как и рана на передней части шеи, также заканчивает борьбу. Никаких доспехов, никакого стрелкового оружия». Софракс сделал небольшую паузу, чтобы убедиться в готовности обоих противников. Он увидел, что его брат-капитан примеривается к весу цепного меча и форме рукояти, а Брингар уже закончил готовиться и проявляет нетерпение. «Дуэль решает судьбу капитаном Хатепа из Легиона Тысячи Сынов! К оружию!» Астартес обменялись воинскими приветствиями и опустили мечи. Брингар держал оружие обеими руками и немного сбоку, а цест повернул клинок острием в пол. «Начинайте!» Брингар с ревом бросился на цеста, всю свою ярость вложив в удар плечом. Цест резко повернулся, уклоняясь от атаки, но предыдущий бой еще давал о себе знать, и удар пришелся в бок. Шквал боли захлестнул тело, отозвался в костях и черепе, но ультрамарин выстоял. В следующее мгновение на него обрушилась целая буря ударов, и цепные мечи со скрежетом скрещивались, теряя зубья и рассыпая фейерверки искр. Ультрамарин, перехватив меч обеими руками, сдерживал натиск противника но был вынужден на шаг отступить, а затем, когда Брингар снова воспользовался огромной массой своего тела, опустился на одно колено. «Мы не на сборном пункте», — ухмыльнулся Брингар. «Не жди от меня пощады, а я и не прошу», — отрезал цест и, изогнувшись, высвободил свой меч, заставив космического волка покачнуться. Ультрамарин не остановился на этом и решил воспользоваться полученным преимуществом, чтобы ударом снизу оцарапать корпус брингара и тем самым положить конец поединку. Но старый волк оказался хитрее и легким движением меча отвел оружие противника, а затем, пригнувшись, снова нанес удар плечом. Эта атака была не столь яростной и мощной, как первая, но тем не менее сильно тряхнула цеста. Ультрамарин пошатнулся, а Брингар взметнул меч и опустил по крутой дуге, так, что клинок мог легко обезглавить Астартес. Но Цест ушел от выпада, сделав кувырок, и зубья меча заскрежетали по металлическому полу, взметнув хлопья высохшей крови, оставшиеся от поединка пожирателей миров. Цест закончил кувырок уже на ногах. Двое Астартес, оказавшись лицом друг к другу, начали кружить по яме, собираясь силами и отыскивая брешь в защите противника. Брингар не привык долго ждать. Со злобным ревом он бросился на ультрамарина, яростно взмахнув мечом. Цест отразил выпад своим клинком, и оба цепных меча не выдержали сильнейшего столкновения. Порвались цепи, удерживающие зубья. Брингар отбросил ставшее бесполезным оружие и сильнейшим оперкотом в подбородок едва не сломал ультрамарину челюсть. Второй удар отозвался выстрелом в ухе цеста. Третий, угодивший в живот, подбросил его в воздух. Злобное рычание космического волка стало приглушенным и далеким, словно цест опустился под воду. Он смутно осознавал, что падает, а потом почему-то отметил, что его пальцы, опиравшиеся на металлический настил ямы для поединков, сжали что-то твердое. Внезапно Цест почувствовал, что ему трудно дышать, и понял, что Брингар пытается его задушить. Как ни странно, но ему показалось, что он слышит сдавленные рыдания. Тряхнув головой, Ультрамарин попытался восстановить ясность мысли – Удара обоих кулаков по предплечьям волка и одновременного толчка коленом в грудь хватило, чтобы ослабить хватку. Затем цест сильно боднул противника в лицо, сломав тому нос и вызвав обильное кровотечение. Снова ощутив пол под ногами, он увернулся от сокрушительного выпада брингара, но недостаточно быстро, и удар кулака, хоть и вскользь, но задел голову. Ультрамарин опять зашатался, перед глазами закружились темные пятна, и ему с трудом удалось сохранить сознание. «Стоп!» – выдохнул он, падая на колени. Его вытянутая рука с зажатым зубцом от цепного меча указывала на корпус Брингара. Космический волк, прерывисто дыша и сжимая кулаки, опустил взгляд к тому месту, куда показывал цест. По животу, из крошечного пореза, нанесенного зубцом, стекала тоненькая струйка крови. Кровь на корпусе, с плохо скрываемым облегчением объявился Фракс. Победил Цест. Глава 14. Преследуемый, единственный удар, мы остались одни. Время в Варпе не имело большого значения. Недели превращались в дни, дни в часы, а часы становились минутами. Время изменчиво. Оно способно растягиваться и сжиматься, идти в обратном направлении и даже пропадать в непостижимых глубинах беспредельной пустоты. Оставив позади галерею и раскатистый смех Заткиила, Скраал оказался в непроницаемой темноте. Скитание наугад, во время которого единственными звуками были вздохи яростной бездны, казалось длится долгие годы, но вполне могло быть, что оно заняло лишь несколько недель или часов. Корабль покачивался, поворачивал, останавливался и дышал, словно плывущее по волнам империя первобытное животное. Ощущение жизни исходило от каждой поверхности. Испарено на металле, порой проступавшие где-то кровь и машинное масло, гарь в воздухе. Тепло генераторов становилось дыханием, огонь доменных печей – выражением гнева и ненависти. В скрипе палубы слышались стоны наслаждения и раздражения. Возможно, сознание всегда существовало, и чтобы стать реальностью, ему не хватало только формы. Возможно, механикумы Марса, создавая Остов, лишь предоставили оболочку уже существующему разуму. Пожиратель миров решил, что подобные мысли предшествуют безумию, вызванному долгим преследованием, что паранойя уже запускает свои когти в его череп и насыщает разум видениями. После сделанного в галерее открытия он стал спускаться все глубже, пробираясь по трубопроводам и тоннелям все ниже и ниже, надеясь отыскать безопасное убежище. Но им двигала не трусость, это было бы анафимой для Астартес. Пожиратель миров просто был не способен испытывать чувство страха. Нет, это была лишь потребность сосредоточиться, составить план, чтобы его действия не прошли незамеченными, причинив минимальный ущерб. Что было бы бесполезной жертвой Сквозь огонь и жару он шел джунглями остальных сооружений Мимо гудящих двигателей и колоссальных связок кабелей Таких толстых, что их пришлось бы рубить цепным топором И в этом промышленном аду он нашел себе убежище На одной из нижних палуб он наткнулся на скелет Часть костей была стерта в порошок рабочими поршнями Но часть так и осталась нетронутой Это был забытый всеми свидетель рождения яростной бездны, то ли угодивший в двигатель, то ли просто заблудившийся и оставленный умирать от голода и жажды в запутанных лабиринтах корабельного чрева. За время своего бегства Скраал многое повидал. Темнота играла его воображением, и в этом ей помогали постоянная жара и непрекращающийся гул машин. Сверкающие глаза таращились из мрака на пожирателя миров, а потом вдруг бесследно прятались в стену. Перед ним открывался обширный вид стеряющимися в темноте границами. Целое поле окровавленных ребер, горы хрящей и сухожилий и лабиринты, высеченные в сплошной массе сокращающихся мускулов. В реках крови танцевали силуэты гуманоидов, и весь этот мир поднимался и опускался в такт древнему дыханию. Но затем все исчезло, сменившись темнотой. И Скраал двигался дальше. Здесь, в этом жарком чреве, он позволил себе сделать передышку. Возможно, он провел в одиночестве уже несколько дней, прислушиваясь к толчкам и покачиваниям судна, перебирая мысли и укрепляя решимость, чтобы не сойти с ума. На такой глубине Скраал не мог перехватывать вокс сообщения и не слышал за своей спиной шагов охранников, так что даже не знал, продолжается ли на него охота или нет». Скраал устроился в техническом подполье, достаточно просторном, чтобы кроме связок кабелей и труб, вместить его облаченное в доспехи тело. Спустя какое-то время пожиратель миров очнулся. Остановив работу каталептического узла, позволявшего ему погружаться в подобие активного сна, Скраал заметил маячившую за трубами тень. Он был не один. Рабочие, хоть и не часто, но появлялись в этих местах. Скрал не раз с отвращением слушал заунывные песни обслуживающих корабль-бригад. «Жалкие твари». Каждый раз он с трудом удерживался, чтобы не выскочить из своего убежища и не перебить их всех до последнего. Но тогда поднялся бы шум, и охота началась бы снова. А ему необходимо было подумать и спланировать следующий шаг. В отличие от сынов Жиллимана и Дорна, Скрал не обладал тактическим предвидением, а был настоящим орудием войны, простым и эффективным. А теперь от него требовалась военная хитрость, и на это нужно было время. Сначала выжить, потом провести диверсию. С появлением тени его доктрина рассыпалась. Это был явно не рабочий. Он не пел, не вздыхал и не стонал. Он двигался молча. Это был кто-то другой. Его тяжелые шаги отдавались гулом в металле, и этот кто-то искал его. Скрал выбрался из ниши, отступил в темноту, не спуская с тени глаз, и снова углубился в недра яростной бесны. Они преследуют нас по пятам, мой лорд! возмущенно воскликнул Рискиил, просматривавший донесение навигатора Эстемии, зажатые в латные перчатки. Тот факт, что Гневный продолжает погоню в Варпе, ничуть не встревожил Заткиила, и он продолжал разглядывать каракули на стене каюты, служившей пристанищем одному из членов астропатического хора. В этом спартанском помещении не было ничего примечательного. Узкая койка для отдыха и небольшой пюпитр для письма. Главным принципом здесь считалась функциональность. «Всорик на нашей стороне!» сказал Заткиил, настолько ободренный заключением договора с древним существом, что больше не опасался произносить его имя вслух. И когда он заявит о своем присутствии, прихвостни лжеимператора пожалеют, что затеяли эту погоню. Пережитые ими ужасы покажутся невинной забавой по сравнению с мучениями, которые он обрушит на их головы. «Да, мой лорд», – почтительно согласился Рискиил. «Наше предназначение в выполнении этой миссии, Рискиил», — продолжал Заткиил. «Так же, как этому существу было предначертано погибнуть ради нее». Адмирал повернулся к трупу Астропата. Тело лежало в центре каюты в луже собственной крови. Предполагалось, что это женщина, но лицо настолько исказило гримаса ужаса и боли, что сказать наверняка было трудно. Черные пустые глаза смотрели из провалившихся впадин. Обеспечение связи было трудным делом даже для тех, кто считал ВАРП своим союзником, и послание, получаемое астропатическим хором яростной бездны, становилось все труднее расшифровывать и понимать». Однако у Заткиила имелся некоторый опыт в разгадке прорицаний, и сейчас он разбирался в тщательно завуалированных нюансах, отклонениях от нормы и скрытом смысле толкования, записанного погибшим астропатом. «Что-нибудь обнаружилось?» – спросил Рискиил. «Возможно», – ответил Заткиил, от которого не скрылось нетерпение в голосе сержант-командира. «Когда мы доберемся до Макрейджа, они будут нам не нужны». Добавил он. «Можешь не бояться, что нам придется плыть по волнам имматериума вслепую». «Я ничего не боюсь, мой лорд», — решительно выпрямившись, заявил Рискиил. «Конечно», — спокойно согласился Заткиил. «Кроме, возможно, нашего диверсанта. Не внушают ли тебе сыны Ангрона какой-то особый страх, Рискиил? Или ты никак не можешь забыть, насколько чувствительна ярость наших бывших братьев?» Рискиил бессознательно поднял руку грубо отремонтированной скуле, но быстро отдернул ее, как будто обжегшись. «Не по этой ли причине незваный гость до сих пор бродит по нашему кораблю?» – насмешливо спросил Заткиил. «Он окружен», – резко ответил Рискиил. «Стоит ему выйти из укрытия, как я немедленно об этом узнаю и лично насажу его голову на клинок». Заткиилл, не обращая внимания на возмущение сержант-командира, выделил один из символов на стене. «Вот оно!» – прошептал он. «Необходимый ему знак...»